Глава двадцать четвертая. Хотела меня видеть. Я вошел в комнату, где меня ожидала Мия, и замер на пороге. Я не виделся с ней полгода. Сначала они отправились в свадебное путешествие, затянувшееся на 63 дня. После отправились жить то в один город, то в другой, пока наконец-то не вернулись. Все это время я упрямо твердил себе. Мия для меня пройденный этап, и даже встретил девушку. Наши отношения складывались не лучшим образом, и в них я, увы, так и не обрел нужного мне покоя. «Да, хотела». Она обернулась, обескураживая меня не только изменившимся видом, но и самой счастливой улыбкой. Я знал, что Мия беременна. Знал, но старался не думать об этом, пока воотчу не убедился. Ее жизнь продолжается. Моя же тарахтит, как колымага. Так о чем? Мия на миг нахмурилась, но ослепительная улыбка от этого не дрогнула. Лишь тень проскользнула в дивных глазах. Несмотря ни на что, я все еще считал ее красивой, своевольной и чужой. Вот об этом. Я взглянул на руки, опустившиеся на округлый живот. И что она опять задумала? «Слушай, ты тут уже сама». Мия заразительно расхохоталась. «Расслабься, Ян, я в няньке тебя нанимать не собираюсь». «Вот теперь я узнавал свою Мию, ту самую девчонку из нашего общего прошлого. Тогда что тебе нужно?» «Опять грубишь?» «Даже не начинал, так что поторопись». Мия фыркнула, исказив улыбку. «Моя Мия вернулась, мираж развеялся, оставляя за собой горький след и вкус металла на языке». «Слышала, что ты решил поступать». Я не отказывался от продолжения учебы. «Но ты планировал отправиться в армию?» Я пожал плечами. «Если не поступлю?» «Но ты поступил?» «Мия, что тебе нужно?» Она покачала головой, явно недовольная тем, как нетерпелив был я. «Да я, черт побери, убраться отсюда хотел, а не разводить с ней беседы ни о чем». К сожалению, Мия этот факт понимала и игнорировала. «Ладно, не вредничай. Я просто рада за тебя и хочу кое о чем попросить». Я напрягся, вслушиваясь в каждое слово, которое произносила Мия. Что ей опять понадобилось от меня? Напряжение нервировало. «Присядешь?» Она тем временем затягивала наш разговор, указывая на кресло. «Постою!» «Поторопись!» Мия вновь фыркнула, но сама села, продолжая поглаживать живот. Казалось, ей доставляло особое удовольствие касаться выпуклой округлости своего тела, когда меня это неимоверно бесило. «Я хочу поговорить о твоем будущем!» «Может, тебе стоит подумать о своем?» – парировал я, чувствуя, как злость разрасталась черной паутиной. «Ян!» «Ладно, говори!» Я знал, что Мия строила планы на свое будущее. Она хотела продолжить заниматься фотографией, работая над техникой и получая новый опыт. Дмитрий от жены не требовал ничего, лишь давал все, что она желала. А вот в мою жизнь Мия то и дело пыталась сунуть свой длинный нос. «Дима еще поговорит с тобой на эту тему». Мия будто читала мои мысли. «Но я хотела его опередить. Объяснить, почему мы планируем предложить именно это». Я выдохнул. Она раздражала. «После учебы мы бы хотели, чтобы ты присоединился к компании Димы. Для тебя всегда будет хорошее место». «Мия, просто дослушай». Отрезала она, взмахнув рукой. «Армия, служба! Ян, это не для тебя! У тебя может быть отличное будущее! Просто прими нашу помощь! В компании ты сможешь достичь намного больше, чем на службе!» «Не веришь в меня?» «Верю! И знаю, чего ты достоин!» «И чего?» Мия замолчала, а у меня в горле комок собрался. «Лучшего! Ты же мой брат!» Комок, полный горечи и металла, рухнул в желудок. «Брат!» Для нее я всегда был мальчишкой или братом. Я подумаю. С трудом выдавил слова. И буду говорить об этом только с Дмитрием. Мия выдохнула, а у меня в груди невидимой рукой сдавило легкие. Дышать становилось трудно. «Конечно, конечно! Я больше не лезу!» Взмахнув руками, пролепетала Мия, явно удовлетворенная моим ответом. «Все!» Она вздрогнула и отрицательно покачала головой. Я злился и задыхался, боль резала ножом, распарывая внутренности. «Есть еще одна маленькая просьба», — прошептала Мия, положив руки на живот. «Я хочу, чтобы у моей малышки был самый замечательный дядя». Выстрел, который убивает. Мия знала, что я не смогу отказать, даже если в ее словах не было настоящей правды. «Для Эрики я никогда не был дядей, лишь человек, на плечи которого в итоге рухнул весь мир». Я слишком погружен в свои мысли, чтобы отреагировать немедленно. Автомобиль скользит по асфальту плавно, но резко начинает тормозить. Меня дергает сначала по инерции вперед, потом назад, а после, тряхнув, впечатывает в дверь. Перед глазами кружат звезды. Я не сразу понимаю, что произошло. Мы возвращались из офиса в мой дом, где меня ожидала Эрика, появившаяся там без предупреждения. Я понимал, почему она приехала. И понимал, что выгнать ее из дома не мог, но и позволить ждать себя долго тоже. Нам нужно договорить, довести прошлый разговор до конца и лишь потом позволять чувствам взять верх над разумом. Поэтому я и рванул из офиса, намереваясь как можно скорее увидеть Эрику, наплевав на дела. Подождут. Самое важное уже решено. Остались детали, которые могут урегулировать и помощники. Несколько часов, которые я хочу посвятить Эрике, стоят того, чтобы рискнуть. Поэтому резкое торможение и последующий удар для меня являются шоком. Кажется, что сквозь гул, нарастающий в голове, я слышу и иные звуки. Скрежет металла, голоса. Жмурюсь, пытаясь ясно мыслить и успокоить разбушевавшуюся кровь. До меня наконец-то долетают фразы водителя. Мы попали в аварию. Кто-то совершил запрещенный маневр перед нами, создав опасную ситуацию. Но кое-кто не успел отреагировать, и нас припечатало с двух сторон. Отвратительно, но не смертельно. Есть лишь один минус. Мне досталось. Голова гудит, челюсть ноет, тянет плечо. Вы как? Вызвать скорую? Сообщить нашим? Вопросы наваливаются на меня оглушающей волной. Реагирую с некоторой заторможенностью. Действуй по инструкции. то немногое, что мне удается произнести, не сжав челюсти от боли. Будет синяк, и я надеюсь, что им и обойдется, и ничего не сломано. Но все же отказаться от помощи не могу, даже тогда, когда понимаю, что Эрике все-таки придется меня подождать.